Глава 17 Мира. Керридвен несется вперед, петляя между стеллажами. «Я бегу вслед за ней и ни о чем не думаю», мысли уступили место голым инстинктам. Крик Террена затихает в тиши винного погреба. В последний раз он кричал так в тронном зале дворца Эйбрила, когда Ангро стоял над ним и ломал его ребра одно за другим. Может, это почудилось мне или Терану, так и не оправившемуся после плена Ангры? Не знаю. Когда принцесса вылетает из-за угла и останавливается как вкопанная, я проношусь мимо неё, забывая об осторожности. До лестницы остается еще два ряда стеллажей, свечи на стенах окутывают погреб неясным светом. Мой взгляд прикипает к фигуре, стоящей у левого ряда полок. По золоту и зелени камзола я понимаю, что это терн. Я бросаюсь к нему, остро осознавая, насколько я сейчас беспомощна без своего оружия. Однако я не вижу никакой опасности. Я оглядываю стеллажи, пол, даже потолок. По телу струится пот. Терн касается моего плеча. Я поворачиваюсь к нему и ощупываю с ног до головы, чтобы понять, не ранен ли он. На его руке блестит свежая кровь, и меня пронзает мучительная тревога. Теран качает головой. «Нет, она не моя. Увидев, что тебя нет, я пошел за тобой. И...» Слова с трудом даются ему, и тогда он указывает окровавленной рукой на проход между стеллажами. Туда не достает ни свет фонаря, который несет в руках Керридвен, ни свет свечей на лестнице. Я ничего не вижу. Я пытался помочь ему, но он был уже мертв. Сердце перестает бешено стучать, мышцы расслабляются. Мне чудится, будто я нахожусь на грани сновидения. По лестнице сбегает корделианский солдат. Свет фонаря в его руках прогоняет тени и в тусклом погребе становится ясно как днем. Меня накрывает облегчение, кто-то еще услышал крик Терана, кто-то еще помог бы ему, если бы я не смогла. Ощущение сна развеивается, когда я опускаюсь на колени рядом с мертвым мужчиной. Он не сомерянец, черные волосы с путанными завитками обрамляют кожу оливкового цвета. На его левой щеке выжжена буква «С». Безжизненными светло-карими глазами он уставился на стеллажи пыльных бутылок. Жутким ошейником сверкает собравшаяся на его шее кровь. От тела веет теплом угасающей жизни, и еще не засохшая кровь блестит ярким рубином. Он умер всего пару минут назад. Я встаю, зажав рот ладонью. Его убили, пока мы были в погребе. Меня охватывает такая сильная печаль, что руки обессиленно падают. Откуда он? Из отема? Нет, у него слишком светлые глаза. Из вентрали? Снег небесный, только бы он не был вентралианцем. Моя королева тянет меня за руку гариган пытаясь увести от мертвого тела. Я так сильно стискиваю цепочку ключа, что удивительно, как металл не ранит кожу. Теран стирает тряпкой чужую кровь со своей руки. Корделианские солдаты засыпают его теми же вопросами, что шепчет мне Гаррига. «Вы в порядке? С вами точно все хорошо?» «Я не в силах заставить себя спросить, не вентрелианец ли убитый мужчина. Не хочу привлекать внимание Терана. Смерть этого человека в любом случае ужасна, кем бы он ни был». Кэрридвин единственная, кто, кажется, остается равнодушной к происходящему. Она смотрит на убитого, спокойная и серьезная, готовая ко всему, что бы ее не ожидала. Но, разглядев лицо мужчины, принцесса отшатывается назад и роняет фонарь. Металл звякает у ее ног. «Кэрридвин», — окликаю ее я. Она резко отворачивается, «Неужели знает этого человека?» Или просто расстроилась из-за его смерти? Я снова приглядываюсь к нему и облегченно вздыхаю. Это не тот раб, который ей помогал, но кто же он тогда? Что ж, это происшествие без всякого сомнения испортит всеобщее празденство. Мои плечи напрягаются, и, обернувшись, я вижу Симона. Он стоит у тела мужчины, окруженный десятком придворных. Среди них нет ни одного охранника, и почти все, вцепившись в бокалы с вином, глядят на нас так, будто мы — очередное представление на празднике. Кэрридвин шагает к Симону, и я хватаю ее за руку, сама не понимая зачем. «Ты сделал это!» — набрасывается она на брата, но вовремя спохватывается. Ее взгляд падает на мою руку, и, высвободившись из моей хватки, Принцесса поворачивается и идет назад. Королева Винтера направляется ко мне, Симон. «Зачем ты приехала в Самер, если не желаешь наслаждаться тем, что мы можем предложить? Неужели за этим?» Он переводит взгляд на мертвое тело, и его лицо становится проницательным, опасным. Его поведение — сплошное притворство. Может, Симон и пьян, но контролирует он свое королевство не меньше, чем Ноум свое. «Мне становится тошно. Симон еще припомнит мне то, что я покинула его праздник, еще припомнит Винтеру оскорбление Саммера, и он не забудет, что нашел меня в своем винном погребе рядом с мертвецом». «Конечно, нет, выдавливаю я. Мы спустились сюда, чтобы взглянуть на вашу обширную коллекцию вин». Террен шевелится рядом со мной, Я только сейчас вспоминаю, что сжимаю в ладони цепочку, на которой висит ключ. Терран опускает взгляд, и, увидев его, застывает. Я без слов понимаю, что он в этот миг ощущает. Все чувства написаны у него на лице. Глаза широко раскрыты, на губах играет легкая улыбка. Он испытывает радостное удивление. Затем на его лице появляется обиженное выражение, ведь я не взяла его с собой на поиски ключа. Симон Чванлио подходит ко мне. Я бы сам с удовольствием показал вам погреб. Его взгляд на секунду падает на мою руку, хотя он и не понимает, почему Терран таращится на нее с таким видом. Мы с принцем Терраном вели приинтереснейшую беседу, когда вдруг обратили внимание на то, что ты нас покинула. О чем мы там говорили? Об объединении мира? Весьма амбициозная цель для королевства сезонов. Я искосы гляжу на Терана. Я думала, он со своим мирным договором подождет до поездки в Самирианские виноградники. Почему он рассказал о нем Симону сегодня? Но Теран молчит, не сводя глаз с ключа в моей руке. Я пытаюсь незаметно спрятать ключ в руке, «Бесполезно, металлические звенья лишь сильнее впиваются в ладонь». «Кто-то должен, я указываю на труп, не зная, что сказать, прикрыть его, забрать и приготовить к погребению или сожжению. Как они тут в Саммере поступают с умершими? И будут ли они вообще что-то делать с ним, если это раб? От этих мыслей я чувствую сильное отвращение. Реакция Симона на мои слова — подтверждает самые худшие опасения. Он отмахивается от них, словно покойник, пятно грязи на пыльном полу. «Так что ты там говорил, принц Терран? Нужно подписать какой-то договор?» Вопрос Симона наконец-то выводит Террана из ступора. «Мы...» — он откашливается. «Мы поедем с договором в Яким и Вентрале, а потом в Пейзли и Спринг. Я...» Взглянув на труп, Террен спешно отворачивается. «Я составил договор, изложив в нем все необходимые условия. Поддержка во время междоусобиц, созыв совета при угрозе войны». Симон аплодисментами обрывает Терена. Он улыбается ослепительной улыбкой, которую мгновенно подхватывают его придворные. «Им всем плевать на то, что тут убит человек». Симон поднимает бокал, будто собираясь сказать тост. Его накопитель излучает тусклое красное свечение, и я вспоминаю, что накопитель Ноума светится пурпуром. Ярость вспыхивает во мне с новой силой. Симон использует свой накопитель, чтобы его придворные чувствовали восторженную радость. Это единственное, что они ощущают, несмотря на то, что происходит вокруг. Цель и впрямь амбициозна — Посмеивается Симон. Кто я такой, чтобы отклонять приглашение Королевства Гармонии? Ведь оно обещает новые вечеринки. И ты, сестренка, конечно же, захочешь составить нам компанию в этом путешествии, учитывая, что мы едем в Вентрале. Меня охватывает паника. Мы не приглашали Симона, но Террен ничего не говорит. Кэрридван оборачивается и бросает на брата убийственный взгляд после чего ныряет во тьму винного погреба. Симон ухмыляется, словно именно такой реакции добивался. «Прекрасно!» — восклицает он, растягивая губы в заговорщической улыбке. «Тебе понравится, Яким, королева мира, в этом королевстве делают самые лучшие виски, ну а пока у нас и самих вино хлещет рекой». Симон неспешно возвращается к своей свите и начинает подниматься по лестнице, вероятно, ожидая, что мы с Тероном последуем за ним. Как только самерианцы покидают погреб, я поворачиваюсь к охранникам Терона, только им я еще могу отдавать хоть какие-то приказания. «Вы позаботитесь о нем?» — тихо спрашиваю я, указывая взглядом на тело. Они согласно кивают, им не все равно, это немного примеряет меня с их королевством, В сравнении с Самером Кордел я ненавижу чуть меньше. Солдаты посылают кого-то за помощью, а я отвожу Терана подальше от убитого. «Ты позволишь им поехать с нами?» — спрашиваю я так тихо, чтобы меня мог слышать только Теран. «Нам не нужно». Он хватает меня за руку и поднимает ее выше. Пальцы Терана крепко сжимают мое запястье. Ключ случайно коснулся моей руки». Как только это происходит, перед глазами вспыхивает видение. Я снова в темнице, а Ангры сидит на корточках перед принцем. Комнату заполняют темные тени, источаемые посохом. Теран наклонился вперед и тяжело дышит, хватая ртом воздух. Он моргает, дезориентированный, пока его взгляд не останавливается на Ангре. У меня сжимается сердце, когда я вижу выражение его глаз. Ни страха, ни твердости духа, ни злости, только страшная усталость. Он не спас ее, задыхаясь, хрипит Теран. Его шея блестит от пота, сколько Ангра мучил его, и чем он его истязал. Ангра протягивает руку и мгновение медлит, прежде чем коснуться щеки Терана. Отшатнувшись назад, я натыкаюсь плечами на каменную стену. Ангра медлил. Всего какую-то секунду, словно в чем-то сомневался. Ангра никогда, ни в чем не сомневался и не осторожничал. Никогда. «Что происходит?» — кричу я, хотя ни Ангра, ни Теран не обращают на меня ни малейшего внимания. «Он мог ее спасти!» — тихо отзывается Ангра. Его голос лишён привычной мне злобы, и из-за этого кажется вялым, точно цветок, обронивший свои лепестки. Он обладал огромной силой, он мог отослать ее в родное королевство, мог помочь ей исцелиться, но он этого не сделал. И в этом мире существует много тех, кто не заслуживает силы. Ангра наклоняется к Терану. Но кто заслуживает силы, принц Теран? Кто? Отступив назад, я поскальзываюсь на пыльном каменном полу погреба, дезориентированное не меньше Терана, в моем видении, воспоминании, не знаю, не хочу знать. Неправда, я знаю, это действительно происходило с ним. Эти видения, воспоминания Терана, подавленные или скрытые магией Ангры. Получается, в ключе заключена та же магия, что и в «Барьере», «Снег небесный. Теран забрал его. Он забрал ключ, пока я была поглощена видением. Я бросаюсь к нему». Теран рассматривает ключ, вертя его в пальцах и совершенно не замечая ничего вокруг. Кожа его блестит от пота. В эту секунду он напоминает мне себя из видения, сломленного, напуганного, бессильного. Но как я могу отобрать у него ключ?» К тому же я не рискую прикоснуться к ключу, боясь снова увидеть, как Ангра мучил Терана. Принц не помнит этого. Он пытается оправиться от пережитого. Я вижу, как важен ему этот ключ. Важен настолько, что он вцепился в него и вздохнул так, словно с его плеч свалилась часть непосильного груза. — Ты нашла его, — говорит Теран. — Где? — Я боюсь неаккуратным словом разбередить его душевные раны. В винном бочонке. С одной стороны, я не хочу лгать ему, но с другой понимаю, что не стоит рассказывать все. Ведь он уже однажды предал меня. Теран продолжает о чем-то меня спрашивать, но тут в погреб возвращаются корделианские солдаты. Они привели сэмерианских рабов, чтобы те позаботились об убитом. Рабы попытаются выяснить, кто это сделал. Убийцей может быть кто угодно. Наверху собралась целая толпа. «Я знаю, что тебе не нравится Саммер», — говорит Терн, «но нам нужно объединиться перед...» Замолчав, он понижает голос до шепота. «Перед открытием магического источника. Отец по доброй воле никогда не согласится поделиться магией со всеми. Он будет сражаться. Потому-то я все это и затеял. Нам нужен сильный союз, который заставит его подчиниться». Терн смотрит на меня решительно, сжав зубы. Что-то из последнего видения тревожит мое сознание, не давая покоя. Сила, — повторял Ангро снова и снова, — он обладал огромной силой. Так вот, чего Терран жаждет больше всего на свете — перестать быть бессильным. Но какой бы прекрасной ни была цель Террана, я вижу в ней одни недостатки. Магию постепенно начнут использовать во зло. И как бы мы ни добивались мира на всей земле, между королевствами всегда будут существовать разногласия, которые не сгладить сладкими речами. Я же хочу совершенно другого, чтобы магию использовали как можно реже. Тогда не будет угрозы возникновения распада. Я больше не в силах лгать. Ты не находишь странным, что Симон так легко согласился подписать договор? Теран качает головой. Это королевство гармонии, придется долго убеждать. Сезоны всегда отчаянно желали мира. Я сразу знал, что нам удастся склонить их на свою сторону. Я удивлена его словами, ведь из всех королевств именно сезоны более всего предрасположены к войне. Кроме прочего, сказанное Тераном не объясняет того, почему Симон так быстро уступил. Самер никогда не участвовал в конфликтах других королевств, счастливо пьянствовал и время от времени совершал со Спрингом торговые сделки. К тому же Самер поддерживает союз, пусть даже тайный и неофициальный, с королевством гармонии Винтралли, чего ради ему заботиться об объединении королевств, когда ему и так ничего не грозит. «Я потираю ладонью лоб». От обилия вопросов, на которые нет ответа, разболелась голова. Не говоря больше ни слова, я направляюсь к лестнице. Может, стоит пойти за Кэрридвен, но я вряд ли отыщу ее здесь. Надеюсь, с ней все будет хорошо. Вместе с Тераном и гариганом я покидаю погреб.